Глава 29 Камера, в которой помещался Рай Беннет, была обставлена несколько лучше других. В ней стояла железная кровать, простой стол, кресло и два стула, на одном из которых день и ночь дежурил сторож. На потолке имелось большое окно с железной решеткой. Рай не знал, когда совершится казнь, но это его не волновало. Смерть была для него избавлением от всех ужасов, которые на него обрушились. Очнувшись после снотворного, он увидел себя в тюрьме и выслушал возведенное на него обвинение. Юноша ничего не помнил. В его сознании осталось лишь то, что Брэди сказал что-то ужасное о Лоле, и он готов был его убить. О Лоле Райф вспоминал без всякой тоски. Его любовь к ней угасла. Единственной заботой теперь было то, чтобы отец и Элла ничего не узнали. Он был Джимом Картерсоном, не имеющим ни родных, ни друзей. Сторож сообщил, что между вынесением приговора и его исполнением по закону должно пройти три воскресенья. Ежедневно Рая навещали капеллан и начальник тюрьмы. «Жалуетесь на что-нибудь?» – спрашивал начальник. «Нет, сэр», – отвечал Рай. «Желаете чего-нибудь?» «Нет, сэр, ничего». «А почему вы не пишете писем? Ведь вы умеете писать?» «Да, но мне некому писать». «Кто вы такой, Картерсон? Вы ведь не простой бродяга, вы получили хорошее воспитание». «Я обыкновенный бродяга, сэр», — спокойно отвечал Рай. В одно из таких посещений начальник не задал своих обычных вопросов, а откашлившись сообщил. «Картерсон, день вашей казни назначен». «Она состоится в следующую среду в восемь часов утра!» Рэй наклонил голову. «Благодарю вас, сэр!»